Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, Молим Тися, О покоении душ усопших рабов Божьих, Благоверного князя Дмитрия, Схимонаха Александра, Схимонаха Андрея, Православных вождей и воинов На Куликовом поле брани убиенных, И всех православных христиан от века скончавшихся, Ио, еже проститеся им всякому прегрешению. Во! когда Господь Бог учинит души их и неже праведный. Царство небесного и оставление грехов их у Христа, бессмертного Царя и Божьего. Дмитрия, с химонаха Александра с химонаха Андрея православных вождей и воинов на куликовом поле брони убиенных и всех православных христиан от века скончавшихся вместе светлее вместе злачнее вместе похоже Отклю душа, отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими, Словом или делом, или помышлением, Яко благий человек, а любец Бог, прости, Яко человек ниже жив будет, и не согрешит. Ты воедит, кроме греха, правда Твоя, Правда и слово твое истино, ты. Безначальным Твоим Отце, и Пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присла, и во